Но, пожалуй, самый яркий, действенный приём использования антонимии – это противопоставление двух антонимичных устойчивых словосочетаний. Антонимичных. То есть фразеологизма с противоположными значениями. В самом же начале своей речи Дженнингс предупредил, что новый бюджет будет жёстким. Столь жёсткий бюджет необходим, чтобы поставить Англию на ноги, утверждал Дженнингс. Не знаем, как Англию, но нас, англичан, он сбивает с ног, горько иронизирует человек с улицы, с Туруа. Использование фразеологического оборота Вынос в фраз фразовом окружении создаёт приём стилевого контраста. Блаженни, кротции С них очень просто рубаху снять. При введении в текст стилистически контрастных фразеологизмов возможны различный случаи. Например, «но». Разоблачив тайны мадридского двора, Аболенский проглядел то, что происходило у него под самым носом стура. И здесь употреблены книжные тайны мадридского двора, используются по поводу сенсационного разоблачения какой-нибудь тайны, и разговорное под самым носом непосредственной близости, а кого любят. Один из примеров создания комического – это употребление в узком контексте книжного крылатого выражения и официально-деловых канцелярских слов. слов Я говорю о той части человечества, которая ходит по земле без контрамарок, и которую в свободное от создания материальных ценностей время не требует к священной жертве Аполлом. Лиходеев. Стилевой контраст создаётся также сочетанием разговорного фразеологизма и устаревшего высокого слова. Через год ревизоры с удивлением обнаружили, что И на новом поприще Маторадзе сумел наломать, пожалуй, больше дров, чем прежде. Описание его новых деяний едва умещается на двадцати страницах акта Прохоров. Ещё более действенным средством создания комического является противопоставление просторечного фразеологизма и книжных слов, это 114-я страница. Однажды хмурым февральским утром вся Америка узнала, что её национальный герой, в чём мать родила, выпрыгнул из окна своей резиденции, это из газет. И, наконец, самый резкий стилевой контраст возникает при объединении в узком контексте жаргонных фразеологизмов и слов сугубо книжной лексики Подобный приём широко используется в международном филитоне. Для Руфи, дочери Бизли, поездка отца также могла иметь приятные последствия. Если материальное положение семьи улучшится, быть может, её жених Гарви, симпатяга Гарви, перестанет тянуть резину Шатрова. Писатели творческие используют выразительное качество фразеологизма, изменяя значение и форму. Сочетаемость с другими словами меняет. Чаще всего индивидуально-стилистической обработке подвергается фразеологическое единство, что легко объясняется их метафорической природой. В результате такой обработки происходит каламбурное совмещение фразеологизма и соответствующее свободного словосочетания. Например, она из мухи делает слона и после продаёт слоновую кость. Не нравится производство кости слонячьей? Производи иначе, Маяковский. Здесь каламбур основан на восприятии словосочетаний «делать из мухи слона». как фразеологического и как свободного, то есть такого, в котором слова использованы в свободном значении из мухи слона. Контекст очень важен и для создания каламбура, и для его восприятия читателем. Ведь именно контекст подготавливает речевые условия для использования словосочетания сразу в двух значениях – в прямом, и в переносном или метафорическом. Великое противостояние президентов и студентов ведёт своё начало со времён со ещё зарождения Горбатского колледжа. Первый его главой был на том и том. Орудием для экзекуций служили ему дубина – вырезанная из орехового дерева. Рукоприкладство негласно входило в круг горватских наук. Ната выделялся среди других профессоров лишь тем, что отделывал своих питомцев под орех. Стуруа. Фашистов бросала то в жар, то в холод от ударов советской армии. Бросало то в жар, то в холод. И мокро было. Много мокрых мест осталось от гитлеровских дивизий на советско-германском фронте. Егоров. Иногда автор строит описание на одновременном восприятии связанного и свободного значения слова в составе фразеологического оборота. Кафедра ещё серенадила по инерции под балконом прозаика, но вскоре в расстройстве замолчала. Умолкли критические бандуры и мандолины, после чего в наступившей тишине литературная общественность явственно услышала тонкий, леденящий душу свист. Это летела первая ласточка. В клюве она несла статью, где творчество Оловянского подвергалось всестороннему и чрезвычайно обидному рассмотрению. За ласточкой с отчаянным гулом летели трёхмоторные критические кондоры. и каждый контор держал в клубе статью и все статьи были ужас такие справедливые и обидные эльы петровна